Вместо лекарств. Борис Бочаров. Дыня лечит и всем по вкусу. Дыня – царица осени. Место ей всегда в центре стола. Дыня – не только желанное осеннее лакомство. Она укрепляет иммунитет, она справится со многими болезнями, поможет стать стройнее, красивее и даже моложе. Дыня считается древнейшей из бахчевых культур. Упоминания о ней встречаются в Библии. И в России дыни начали выращивать под Москвой еще в XVI веке, утепляя первоначально грунт навозом. А затем наступил черед парников и теплиц. Существует множество дынных сортов и разновидностей. Всех не упомянуть. Отметим только, что выращиваемые в России, да и в Украине, сорта имеют плоды некрупные. Их урожайность невысока, лёжкость плодов слабая. Наиболее ценны среднеазиатские осенние дыни. Они размера среднего, имеют плотную, хрустящую, сладкую мякоть, дозревающую при хранении. Плоды лёжкие, хорошо переносят перевозку, используются поздней осенью и зимой. Лучшие сорта гуляби, сайли. Познеспелые или зимние дыни высокоурожайные, весьма лёжкие, транспортабельные, полностью дозревают лишь в процессе зимнего хранения. Из лучших сортов назовем Каррыгыс 700, Гуляби зимнюю, Гуляби черную, Карапучак 3744. Лечебные свойства дыни. В сочной душистой мякоте плодов дыни содержатся легко усвояемые сахара, крахмал, белки, витамины, клетчатка, пектины, органические кислоты, разнообразные минеральные соли. Дыня является отличным десертом. Она прекрасно утоляет жажду, легко усваивается организмом, помогая переваривать тяжелую и жирную пищу. Благотворно влияет на деятельность желудочно-кишечного тракта и мочевыводящей системы. В дыне больше, чем в других пахчевых культурах, витамина С. Клетчатка дыни благотворно влияет на кишечную микрофлору, способствует выведению из организма холестерина, улучшает процесс пищеварения. Диетологи рекомендуют употреблять в пищу дыню при запорах и геморрои. Содержащиеся в мякоте пектин стимулируют моторику кишечника, связывает и выводит токсины. При болезнях печени, почек, мочевого пузыря. Благодаря мочегонному эффекту дынный сок промывает организм, способствует выведению лишней жидкости, удалению микробов, вызывающих воспаление почечных лоханок. Дыня помогает выводить камни из почек и мочевого пузыря. При сердечно-сосудистых болезнях дыня облегчает работу сердца, благодаря тому, что помогает удалить из организма избыточную жидкость. При малокровии – анемии, поскольку усочная мякоть дыни – богатый источник солей железа и калия. При стрессах, расстройстве нервной системы, Дыня способствует снятию нервного напряжения. В мякоте дыни содержится гормон счастья серотонин. Регулярное употребление в пищу дыни в течение осеннего сезона снимает стрессы, помогает избавиться от накопившейся усталости, депрессии, заметно улучшает настроение. Врачи говорят, съедайте в день пару кусочков дыни, и настроение улучшится. При ухудшении зрения дыня богата каротином усиливающим его остроту. Если вы заметили, что к вечеру глаза начинают болеть, возьмите себе за правило съедать несколько кусочков дыни перед сном. Дыня богата кремнием. Кремний положительно влияет на кору головного мозга. Он также нужен нашим нервам, стенкам кишечника, пищеварительному тракту и всей системе внутренних органов. Он благотворно воздействует на твердые ткани, на состояние кожи и волос. Богато витаминами и антиоксидантами и кожура дыни. В рецептах народных целителей встречаются советы использовать эту кожуру как более утоляющее средство при ушибах. Для этого ее привязывают внутренней поверхностью к больному месту в качестве компресса. Компресс на грудь из дынной мякоти облегчает состояние при кашле. Вот несколько рекомендаций народной медицины. При болях в суставах, Съедайте по 3 ломтика дыни утром и вечером. Через неделю наступает облегчение. При болезнях почек, желчного пузыря, запоре, съедайте по 300 грамм дыни 2-3 раза в день. При ушибе прикладывайте к пораженному месту дынную корку внутренней стороной. При ожоге надо проколоть пузырь, обмыть место холодной водой, а затем приложить дынную корку. При аллергических дерматозах в теплую воду ванны налейте размешайте один стакан сока дыни или просто разомните несколько кусков дыни. Курс 7 процедур. При прыщах на лице распарьте кожу лица и протирайте дынным соком в течение недели. Прыщи исчезнут, улучшится цвет лица. Ибн Сина Авиценна рекомендовал в своем великом труде «Канон врачебных наук» использовать отвар семян дыни для сведения обезображивающих рубцов оспы. Поэтому не выбрасывайте дынные семечки, они очень богаты цинком, а значит употребление их в пищу улучшает состояние волос и кожи. Достаточно съедать в день одну столовую ложку свежих семян, не очищая, просто разжевывая, и за дынный сезон вы заметно похорошеете. По мнению народных целителей, семечки дыни – улучшают мужскую потенцию. Мужчинам рекомендуется их жевать, не очищая, либо употреблять в виде порошка от высушенных и перемолотых семечек. Если у вас веснушки, возрастные пятна, витилига, угревая сыпь, разомните вилкой мякоть дыни и нанесите тонким слоем на лицо. Подержите 10-15 минут, промокните лицо бумажной салфеткой и смажьте питательным кремом. Если делать такие маски регулярно, цвет лица выровняется, кожа станет более эластичной, прыщи исчезнут. Советы, как правильно дыню есть. В основном дыню употребляется в пищу в сыром виде. Ее режут на ломтики, удаляя кожуру. Полезно напомнить некоторые рекомендации об особенностях употребления дыни в пищу. Дыней. Не стоит завершать обед или ужин, предупреждает кандидат медицинских наук, диетолог Ирина Ивановна Кузнецова. Лучше полакомиться дыней в промежутках между приемами пищи. Незачем ей томиться в желудке в ожидании своей очереди на усвоение. Задержавшись там, дыня начинает бродить, потому что в ее мякоте много углеводов, вызывая усиленное образование газов, которое ведет к отрыжке, ощущению тяжести в животе кишечным коликом и другим симптомам метеоризма. Если вы и без того к нему склонны, придется отказаться от дынного десерта. По мнению многих диетологов, лучше всего есть дыню в отдельный прием пищи через 2-3 часа после основной еды. Организм некоторых людей дыню в компании с другими продуктами не переносит. Поэтому лучше употреблять ее отдельно, не запивая водой, а тем более уж молоком, кефиром или чем-то покрепче. Это может спровоцировать серьезное расстройство желудка. Употребление дыни в своем рационе нужно ограничить тем, кто страдает сахарным диабетом. Уж слишком она сладкая. Полностью от нее отказываться нет необходимости. Просто не превышайте установленную эндокринологом суточную норму углеводов. Как это ни печально, но даже в такой божественной еде, как дыня, могут присутствовать бактерии сальмонеллы и шигеллы. Поскольку дыни употребляются в сыром виде, то все живущие в ней микроорганизмы прямиком отправляются к нам в желудок, не встречая на своем пути никаких препятствий. Перед тем, как разрезать дыню, тщательно вымойте ее, воспользовавшись щеткой. Кожура у плода неровная, в ней застревают частички земли и пыли, а также бактерии, возбудители кишечных инфекций. Съедайте дыню полностью сразу же. Разрезанную дыню лучше не хранить, даже в холодильнике. Избыток сахаров в сочной мякоти делает ее отличной питательной средой для бактерий, способных вызвать как пищевые отравления, так и серьезные кишечные инфекции. Дынная диета поможет похудеть. Дыня – ценный продукт питания, выводящий шлаки и токсины способствующий сжиганию жиров. Прелесть дынной диеты состоит еще и в том, что дыня, несмотря на низкую калорийность, прекрасно насыщает и создает чувство сытости. Если у вас лишний вес, нездоровый цвет лица, общая зашлакованность организма, вам подойдет именно дынная диета. Однако диабетикам, как это уже упоминалось, дынная диета противопоказана. Многие диетологи считают, что при склонности к полноте достаточно в течение одной недели съедать по полтора-2 кг мякоти дыни в день, разделив это на пять приемов, чтобы подправить обмен веществ, очистить кишечник и избавиться от лишнего веса. Специальная диета как раз и использует эти свойства дыни. Съедая вместо полдника и ужина дневную норму дыни, 1 кг дынной мякоти, на 30 кг веса тела. При соблюдении обычной низкокалорийной диеты вы в то же время получаете достаточно необходимых витаминов и минералов, чтобы не испытывать упадка сил и неприятных ощущений голода. Во время этой диеты необходимо исключить из рациона картофель, макароны, хлеб, сладости. На завтрак рекомендуется отварной рис без соли, заправленный соевым соусом и ягодный морс. В обед можно позволить себе салаты из свежих овощей, заправленные оливковым маслом, нежирный творог. Через день можно съедать 150 грамм отварной морской рыбы, трески или горбуши, или яйцо крутую. можно омлет, или 150 грамм отварного белого мяса курицы или индейки. Можно пить некрепкий зеленый чай или черный чай без сахара. Свою дневную норму дыни разделите на 5 частей. Одну порцию съешьте в полдник, а остальные 4 начинайте есть через 3 часа после обеда, употребляя по одной порции каждые 2 часа. Несмотря на все достоинства дыни, такая диета подходит не всем. Есть противопоказания. Сахарный диабет, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, калит являются серьезным основанием для осторожного применения дыни как продукта питания. Вариант очищающей дынной диеты. Первый завтрак. 400 грамм дыни без кожуры. Второй завтрак. 200 мл кефира. Обед. 400 грамм дыни, 200 грамм отварного риса, стакан зеленого чая. Полдник. Чай с сухариками. Ужин. 200 грамм риса, либо гречки, перловки, картофеля. С сырыми овощами и 200 грамм курятины или нежирной говядины. Дыня в кулинарии. В домашней кулинарии дыни употребляют в свежем виде, вялят, сушат, маринуют. Готовят из нее салаты, цукаты, мармелад, джем, варенье, дынный мед, бекмес. Консервируют методом быстрой заморозки. Свежие или маринованные дыни – подают как гарнир к рыбным или мясным кушаниям. Свежая дыня является низкокалорийным диетическим продуктом, содержащим в среднем 30-38 килокалорий на 100 грамм. Салат из дыни и бананов. Взять одну небольшую дыню, 4 банана, по две столовые ложки меда, лимонного сока, майонеза или сметаны, толченых грецких орехов. Дыню вымыть, разрезать на половинки. сначала очистить от семечек и кожуры. Разрезать мякоть дыни на небольшие кубики. Бананы вымыть и очистить от кожуры. Мякоть бананов нарезать кружочками толщиной 1,5-2 см. В небольшой емкости соединить мед, лимонный сок, майонез и тщательно их перемешать до получения однородного соуса. Уложить в салатницу кружочки бананов и кубики дыни аккуратно перемешать и заправить приготовленным соусом. Посыпать готовый салат толчеными орехами. Салат из дыни с крыжовником. Взять пучок свежего листового зеленого салата, примерно полкилограмма мякоти дыни, две горсти сладкого крыжовника, полстакана сливок, полстакана сахара, одну маленькую плитку темного шоколада. Листья салата промыть, дать стечь воде, и выложить на блюдо. Мякоть дыни нарезать небольшими кусочками. Крыжовник промыть, наколоть. Аккуратно перемешать и выложить на листья салата. Сливки в миксере взбить с сахаром и выложить поверх дыни и крыжовника. Шоколад натереть на терке и посыпать им приготовленный салат. Салат «Дынный сюрприз». Из маленькой или средней величины дыни, Выбрать, отрезав макушку, семена и часть мякоти. Освободившееся пространство заполнить смесью из мелко нарезанных сладких яблок, винограды кишмиш без косточек, персиков и ранее изъятой дынной мякоти, сладкую начинку пересыпать сахарной пудрой и залить небольшим количеством вина. Закрыв сосуд срезанной дынной крышечкой, выдержать час другой в холодильнике сорбет или щербет из дыни, дынное мороженое. Одна сладкая ароматная дыня, около 1 кг. 4-5 столовых ложек лимонного сока, 6 столовых ложек сахара. Приготовить сироп. Сахар растворить в 6-8 столовых ложках воды. Несколько минут варить, помешивая на среднем огне, затем охладить. Мякоть дыни Нарезать на кубики, размять в пюре, смешать с лимонным соком. Добавить в пюре охлажденный сахарный сироп, хорошо перемешать и положить в форму для замораживания. Сорбет поставить в морозилку на 1 час, затем вынуть, хорошо перемешать и снова поставить в морозилку. За 15 минут до подачи к столу сорбет вынуть из морозилки, чтобы он немного оттаял. Можно украсить готовое блюдо листиками свежей мяты кекс с дыней. Дыня 400-500 грамм. Мука 2 стакана 300 грамм. Масло сливочное 100 грамм. Сметана 200 грамм. Сахарный песок 200 грамм. Два яйца. Разрыхлитель 1 столовая ложка. Ванильный сахар 1 чайная ложка. Цедра лимона сухая 1 столовая ложка. Крахмал 2 столовые ложки сахарная пудра. Яйцо взбить с сахаром. Добавить, продолжая взбивать, размягченное масло, сметану. Муку соединить с ванильным сахаром, разрыхлителем, цедрой и хорошо перемешать. Добавить муку с наполнителями к смеси. Замесить тесто. По консистенции оно должно напоминать густую сметану. Дыню очистить и нарезать мелкими кубиками. Добавить крахмал, И перемешать. Добавить кусочки дыни в тесто. Перемешать. Разложить тесто по формам и выпекать в духовке в течение 25-30 минут при температуре 160 градусов. Готовые кексы, остудив, посыпать сахарной пудрой. Варенье из дыни. Дыня 1 килограмм, 6 стаканов сахара. Сок половины лимона, 2 стакана воды. Дыню выбрать с плотной мякотью. Помыв и очистив от кожуры и семечек, нарезать мякоть кусочками или кубиками, бланшировать в кипящей воде, затем охладить и, опустив в кипящий сироп, сахар-вода, снять с огня. Через 7-8 часов проварить смесь еще в течение 2-3 минут. С интервалом примерно в 8 часов эту процедуру повторить еще трижды. Перед тем, как снять варенье с огня в последний раз, Добавить лимонную кислоту или сок лимона. После охлаждения варенье разлить в стеклянные банки. Джем. На 1 кг дыни 1 стакан яблочного сока, 1 кг сахара. Дыню промыть, очистить от кожуры. Нарезать кусочками, уложить в подходящую посуду и залить яблочным соком. Варить не более 10 минут. Добавив сахар, варить еще некоторое время до готовности на малом огне. Бекмес – дынный мед. Бекмес – сгущенный сок дыни или других фруктов и ягод. Готовят его двумя способами – выпариванием на огне или упариванием на солнце. Это более ароматный и более полезный вариант. Бекмес готовят без добавления сахара. Отбирают самые спелые дыни, моют, очищают. Из пюре мякоти отжимают сок, упаривают. Варят его на среднем, вначале на сильном огне, в широкой посуде. Постоянно помешивают деревянной палочкой до загустения, что обычно совпадает с выпариванием сока на половину объема. Бекмес готов, если капля, налитая на фарфоровое блюдце, не расплывается, сохраняет форму. По густоте хорошо сваренный бикмес напоминает молодой мед. Вяленая сушеная дыня Считается изысканным деликатесом, который употребляют на Востоке во время традиционных чаепитий. Считается, что в сушеной дыне сохраняются практически все полезные вещества, которыми обладает свежий продукт. Для вяления подходят сахаристые дыни с сочной, но твердой мякотью. Холодный способ. Дыни должны некоторое время, 1-2 дня, полежать на стеллажах для предварительного провяливания. Затем их следует разрезать пополам, удалить сердцевину с семенами, нарезать на продольные полоски толщиной 2-3 см, очистить от корки, срезая при этом прилегающую к ней мякоть зеленого цвета и разложить на подносе или противне. При сушке в подвешенном состоянии полоски нарезать так, чтобы каждая пара была скреплена вместе с одного конца. Во время вяления дыни прикрывать марлей, чтобы их не повреждали осы. Через каждые 2-3 дня полоски нужно переворачивать для равномерного удаления влаги. Вяление длится 8-12 дней. Готовые вяленые полоски дыни положить в небольшие ящики, Можно предварительно сплести их по нескольку штук в жгуты для лучшего хранения. Горячий способ. Мякоть дыни нарезать дольками и положить на противень либо решетку духовки, застеленную пергаментом и смазанную небольшим количеством масла. Посыпать дынные дольки большим количеством сахара и отправить их в духовку. Первые 15 минут дыни сушатся при температуре 120 градусов. Остальное время при температуре 80 градусов. Сушиться дыня может в течение нескольких часов. В процессе приготовления ее стоит переворачивать каждые 20-30 минут. Конец статьи.